Демократия или человек все делает сам? Сколько жителей должно быть в благоустроенном государстве? Вы скажете, странный вопрос. А вот философ Платон отвечал на него вполне серьезно. Лучший размер для государства – 5040 семейств. Почему? Потому что этого достаточно, чтобы обороняться от врагов и помогать друзьям. Цифру свою Платон обосновывал довольно сложно. Например, тем, что это число делится на все числа от единицы до десяти. Но если мы посмотрим на родной город Платона Афины, то увидим почти то же самое. В Народном собрании для принятия важных решений должны были находиться шесть тысяч граждан. Судебных заседателей в мирное время было тоже шесть тысяч. Тяжело вооруженных воинов в военное время тоже около шести тысяч. А Платон считал, что только такие люди – взрослые отцы семейства – в мирное время правящие государством, а в военное – выходящие на бой – и заслуживают название граждан. Все греческие государства были очень маленькие. Одно из самых больших греческих государств – Афины с Аттикой – было меньше, чем одно из самых маленьких государств современной Европы – Люксембург. Территория государства такая, чтобы ее можно было все окинуть взглядом с городского холма. Население такое, чтобы можно было знать в лицо, если не всех поголовно, то всех хоть сколько-нибудь заметных людей. Вот что нужно было древнему греку. Просторы нынешних великих держав ничего не говорили бы его уму и сердцу. Таким государством грек и управлять хотел только собственноручно. Никаких депутатов. Он доверяет только собственным глазам, ушам и здравому смыслу. Высшей властью в демократическом государстве было народное собрание, общая сходка, где каждый мог сам сказать, что он думает о государственных делах, мог убеждать и разубеждать других, мог ставить свои предложения на голосование, а народ принимал или отвергал их поднятием рук. В Афинах народное собрание сходилось раз в полторы недели на холме Пникс. Название это приблизительно значит «толкучка». Теснота. На вершине этого холма до сих пор стоит трибуна, с которой говорили с народом афинские ораторы. Белый каменный куб в рост человека и к нему с двух сторон каменные лесенки со ступеньками по колено высотой. Здесь кричали подолгу. Иногда собравшись утром, расходились только вечером, когда в сумерках уже не разглядеть было поднятых рук. В промежутках между народными собраниями дела вёл совет. Он готовил все вопросы для обсуждения на собраниях. Каждый закон начинался со словами и народ постановили». В Афинах совет назывался «Совет 500» и избирался на год. Он делился на 10 пританий, по 50 человек. Каждая притания заведовала делами в течение 36 дней, проверяла списки граждан, выслушивала отчеты, принимала доносы, делала распоряжения по текущим делам. Каждый день Притания выбирала себе председателя. И он был как бы президентом всей Афинской республики, но сроком только на один день. Притания заседала ежедневно, с утра до вечера, окруженная любознательным народом. А председатель с несколькими помощниками должен был бодрствовать и ночью, чтобы в здании совета на городской площади всю ночь горел огонь. Неусыпное попечение о порядке. Эти слова греки понимали буквально. Кроме Совета был суд, и он тоже занимался политикой. Вспомним закон Солона. «Кто видит обиду, может жаловаться в суд». Когда гражданин, глядя на поступки другого гражданина, видел в них ущерб для государства, он, если даже не был лично затронут, подавал в суд. Нельзя было привлекать к ответу только должностных лиц при исполнении обязанностей – архонта, полководца, члена Совета. Но кончался год его службы – и на каждого налетали все недовольные. Полководца обвиняли в вялом ведении войны, архонта в попустительстве неблагонадежным, члена совета во взяточничестве или кумовстве. Каждый помнил, если он не заступится за государство, то никто другой этого не сделает. Обвиненные защищались изо всех сил. На некоторые заседания суда стекалось не меньше народу, чем в народное собрание. Судебных коллегий, Было несколько. И были они огромные, человек по 500, Это чтобы труднее было подкупить суд. И обвинитель, и обвиняемый говорили сами за себя, наемных ораторов не было. Наказаниями могли быть штраф, лишение гражданских прав, изгнание, смерть. Но если суд оправдывал обвиняемого подавляющим большинством голосов, то неудачливый обвинитель сам платил штраф, чтобы не повадно было. Быть судебным заседателем, членом совета, членом любой коллегии должностных лиц, казначеем, контролером, надзирателем над рынком, надзирателем над портом и так далее, членом управы своего квартала или своего села мог всякий гражданин, начиная с 30 лет. Он подавал заявление, его вносили в списки, а по спискам делались выборы. Выборы не голосованием, а по жребию. Нам это кажется странным, но греки видели в жребии волю самих богов. Жребиями были черные и белые бобы или камешки. Для их перемешивания были настоящие машины, обломки которых сохранились. Только выборы военачальников и казначеев люди не доверяли богам и голосовали за них сами. А чтобы бедняк мог пользоваться этими правами не меньше, чем богач, все должности были платные. За каждый день, потраченный на службу, человек получал 2-3 обола, дневной заработок среднего ремесленника. Воин в походе получал в день чуть больше этого, офицер вдвое больше рядового, а полководец вдвое больше офицера. Разница, как видим, невелика. Из 25 тысяч граждан Афин и Аттики около двух тысяч занимали каждый год выборные должности. Большинство должностей нельзя было занимать дважды. Нужны были новые люди. Каждый свободный афининин, хоть раз в жизни, да занимал какой-нибудь пост, а большинство и не раз. Государственные дела бывали сложные, но афинские мужики, гончары, торговцы, плотники, моряки, медники, кожевники с ними справлялись. Помогал опыт и серьезное отношение к делу. А кто этому удивлялся, тому рассказывали старую шутку. Некогда, как известно, Афина и Посейдон спорили – кому из них быть покровителем Аттики, и Афина победила. Раздосадованный Посейдон проклял Афинин. Пусть они теперь на своих собраниях принимают только дурацкие решения. Афина, однако, заступилась за своих подопечных. Но пусть эти решения всякий раз оборачиваются им на пользу.